Вокруг раскрытой могилы произошла теснота ужасная, но мне посчастливилось стать за великим князем Константином Николаевичем и почти рядом с государем и цесаревичем. Холст, на котором спускали гроб, держали в первой шеренге дюжи и нижние чины, во второй оставшиеся концы государь и его дети. Во все время отпевания доктор карель стоял неотступно в лист государя. А принесении гроба следовал за ним почти по пятам. Помощь его однако ж, благодаря Бога, не потребовалась. Сильный дух и в эти раздирающие минуты превозмог плоть. Когда гроб стал медленно опускаться, и загремели пушки и беглый огонь, государь так зарыдал, что раз вырвалось у него даже громкое всхлипывание. Потом он посыпал земли и быстро удалился. Все было кончено. Почил он, кто бодро и доблестно нес, Сан брата царева и сан человека, Всю душу за брата, всю кровь за царя. Могила усопшего первая по левую руку У самого входа в собор. Доблестный великий князь Лег тут как бы на страже царственной усыпальницы. Двадцать первого сентября Наследний цесаревич принимал все чины военно-учебных заведений и, прочтя им вступительный свой приказ, произнес несколько слов милости и привета, которые всех глубоко тронули. «Мы жили душа в душу спокойным великим князем», — сказал, между прочим, цесаревич, «и он меня очень любил и не мог продолжать далее из-за слез». В 1828 году, во время Турецкой войны и пребывания императора Николая предействовавшей армии разрешение всех дел по государственному управлению, восходящих в обыкновенном порядке на высочайшее усмотрение, поручено было безгласно особому секретному комитету, который оканчивал их именем государя и спрашивая его разрешения только в некоторых редких, именно указанных случаях а всех же прочих, по решении и их, представлял лишь краткие ведомости для сведения. Этот комитет состоял из князя Кочубея, графа Петра Александровича Толстого и князя Александра Николаевича Голицына. А правителем его дел был управлявший в то время первым отделением собственной его величества канцелярии статс-секретарь Муравьев. Впоследствии... При менее продолжительных или не столь отдаленных отлучках императора общее течение управления ни в чем не изменялось, и все бумаги посылались к нему как бы в личном его присутствии. Наконец, когда наследник цесаревич достиг совершеннолетия и был приобщен к высшему управлению, государь, в случае дальних или долговременных своих отлучек, назначал его, так сказать, правителем государства. Впрочем, также безгласно для народа, о чем я уже неоднократно говорил в этих листах. В 1849 году явилась необходимость возвратиться снова к порядку 1828 года. Государь был в Варшаве, а наследник цесаревич, сначала остававшийся здесь по случаю тяжкой болезни своей дочери, после ее кончины также уехал. Об этом уже говорено выше. А как ход военных действий не позволял определить заранее времени их возвращения, то в приезд государя в петергоф ко дню рождения императрицы он решил на отсутствие его и цесаревича учредить подобный прежнему секретный комитет из князя Петра Михайловича Волконского, князя Чернышева и графа Блудова. С назначением для производств в нем дел – государственного секретаря Бахтина. Комитету этому, или по официальному его названию, комиссии определено было действовать, применяясь к инструкции 1828 года. И хотя в Петербурге, естественно, почти все знали о существовании такого установления, однако во внешних своих сношениях комиссия оставалась совершенно безгласную. Бумаги из всех ведомств писались точно, как бы государь был здесь, на его имя, и доставлялись обыкновенным порядком, запечатанные в первое отделение собственной канцелярии. Откуда статс-секретарь Танеев, не вскрывая конвертов, но соединяя их все в один, отсылал вместо государя под адресом комиссии к Бахтину.